В жизни не встречала никого, кто сравнился бы с вами, мисс Ширли, в умении переубеждать, — восхищенно заявила Ребекка Дью. — У вас бесспорно есть подход к людям. Взялся за дело, сделал его, и отдых ночной заслужен. Устала, — процитировала про себя Аня, взобравшись по лесенке на свою кровать в тот вечер. Примечание. Строка из стихотворения Лонгфелла «Деревенский кузнец». Конец примечания. Но пусть только кто-нибудь еще попробует спросить у меня совета насчет побега с возлюбленным. Глава девятая. Отрывок из письма Гилберту. Я получила приглашение отужинать завтра вечером у одной саммерсайдской леди. Я знаю, ты не поверишь мне, Гилберт, когда я скажу, что ее фамилия... Том Галлон, мисс Минерва Галлон. Ты подумаешь, что накануне я слишком долго и слишком поздно читала Диккенса. Любимейшая... Разве ты не рад, что твоя фамилия Блайт? Я уверена, что никогда не смогла бы выйти за тебя замуж, если бы ты был Тамгалоном. Только вообрази, Анна Тамгалон. Нет, ты не сможешь это даже вообразить. Высочайшая честь, какую только может оказать Саммерсайт, это приглашение в дом Тамгалонов. У него нет другого названия. Всякие глупости вроде вязов или тополей – это не для томгалонов. Насколько мне известно, в давние времена они были здешним королевским родом. По сравнению с ними Прингли просто выскочки. Но теперь мисс Минерва – единственная оставшаяся в живых представительница шести поколений томгалонов. Она живет одна в огромном доме на Куин-стрит, доме с громадными дымовыми трубами, зелеными ставнями и витражными окнами, единственными на весь городок витражными окнами в частном доме. В нем вполне хватило бы места для четырех семей, но занимают его только мисс Минерва, кухарка и горничная дом в прекрасном состоянии но почему то когда бы я ни проходила мимо него у меня возникает ощущение что это место забытое жизнью мисс минерва редко выходит куда либо кроме англиканской церкви и я впервые увидела ее лишь несколько недель назад когда она пришла на собрание учителей и попечителей чтобы официально передать в дар школе ценную библиотеку своего отца. Выглядит она именно так, как предположительно и должна выглядеть Минерва, Тамгалон, высокая, худая, с длинным узким лицом, длинным тонким носом и длинным тонким ртом. Все это звучит не очень привлекательно, однако мисс Минерва весьма интересная женщина величественного аристократического типа и одевается с большим вкусом, хотя и немного старомодно. В молодости, по словам Ребекки Дью, мисс Минерва была настоящей красавицей, да и сейчас ее большие глаза все еще полны блеска и огня. Она не из тех, кому не хватает слов, И не думаю, что мне доводилось видеть дарителя, который произносил бы свою официальную речь с большим удовольствием, чем она. Мисс Минерва была со мной чрезвычайно любезна. А вчера я получила от нее маленькую официальную записочку с приглашением на ужин. Когда я сказала об этом Ребекке Дью, она так широко раскрыла глаза от удивления, как будто меня пригласили в Букингемский дворец. Примечание. Букингемский дворец, королевская резиденция в Лондоне. Конец примечания. «Это огромная честь быть приглашенной в дом Тамгалонов», — заметила она довольно благоговейным тоном. «Я еще никогда не слышала, чтобы мисс Минерва приглашала к себе директора школы. Конечно, до сих пор школу всегда возглавляли мужчины, так что, я полагаю, подобное приглашение едва ли было бы уместно. Ну что ж, надеюсь только, что она не заговорит вас до смерти, мисс Ширли. Все тамгалоны могли кого угодно замучить своими разговорами. Они всегда хотели быть на виду. — По мнению некоторых, мисс Минерва живет так замкнуто, потому что теперь в ее возрасте уже не может задавать тон в обществе, а играть партию второй скрипки не желает. — Что вы собираетесь надеть, мисс Ширли? — Я хотела бы видеть вас в вашем кремовом платье из шелковой кисии и в черном бархатном болеро. Примечание. Балеро короткая курточка без рукавов. Конец примечания. Это так изысканно. Боюсь, это будет слишком уж изысканно для тихого вечера в гостях, сказала я. Мисс Минерви, я думаю, это понравилось бы. Все там галоны любили, чтобы их гости были нарядно одеты. Говорят, что дедушка мисс Минервы однажды захлопнул дверь перед носом приглашенные к ним на бал женщины, так как она пришла в будничном платье. Тем не менее, я думаю, что надену платье зеленой вуали, а духи тамгалонов должны мужественно перенести это огорчение. Я собираюсь признаться тебе, Гилберт, в том, что сделала на прошлой неделе. Вероятно, ты сочтешь, что я опять вмешиваюсь в чужие дела. Но я просто вынуждена была что-то сделать. В следующем году меня не будет в Саммерсайде, а мне невыносима сама мысль о том, что я оставлю маленькую Элизабет на милость этих двух нелюбящих старух, которые с каждым годом становятся все более упрямыми и усколобыми. Какое отрочество будет у нее в этом мрачном старом доме? Интересно, задумчиво сказала она мне не так давно, каково бы это было — иметь бабушку, которой не боишься. И вот что я сделала. Я написала ее отцу. Он живет в Париже. И я не знала его адреса, но Ребекка Дью когда-то слышала и запомнила название фирмы, которую он там возглавляет. Так что я воспользовалась случаем и отправила письмо на адрес фирмы. Я постаралась написать как можно дипломатичнее, но заявила прямо, что ему следует забрать ее. Я сказала, что она тоскует и мечтает о нем, и что миссис Кэмпбелл действительно слишком строга и сурова с ней. Возможно, ничего из этого и не выйдет, но если бы я не написала, меня вечно преследовала бы мысль, что я должна была это сделать. Такая идея пришла мне в голову после того, как Элизабет очень серьезно рассказала мне однажды, что написала письмо Богу с просьбой привести к ней ее отца и сделать так, чтобы он полюбил ее. Она сказала, что, возвращаясь из школы домой, остановилась посреди небольшого пустующего участка и, глядя в небо, прочитала свое письмо вслух. Я знала, что она сделала что-то необычное, так как мисс Праути, видевшая эту сценку, рассказала мне о ней, когда на следующий день пришла шить к вдовам. Она сочла, что Элизабет явно становится чудаковатой, если разговаривает с небом таким вот образом. Когда я спросила об этом саму Элизабет, она все мне объяснила. Я подумала, может быть, Бог обратит больше внимания на письмо, чем на молитву, сказала она. Я молилась так долго. Но он должно быть получает слишком много молит